Интерьеры. В домах, построенные в стиле классицизма, комнаты, как правило, располагались анфиладой, то есть последовательно так, чтобы через них можно было провести одну зрительную ось. Обычно на одном этаже располагались хозяйские комнаты, на другом комнаты, предназначавшиеся для приема гостей. Так поступил и Николай Львов, планируя дом державиных. Комнаты для повседневной жизни он поместил на втором этаже, На первом же спроектировал анфиладу гостиных. Она начиналась с большой парадной гостиной с живописным плафоном на потолке, далее шла голубая гостиная, ее стены были затянуты синим штофом. Далее в полукруглом выступе, отмечавшем центр дома, находилась одна из самых интересных по оформлению комнат – соломенная гостиная. Ее стены украшали соломенные пано, расшитые многоцветными миниатюрами, изображавшими сельские пейзажи. Вышивание по соломке было популярным рукоделием в конце XVIII века. Это пано имели для державиных особую ценность, потому что их изготовила и подарила новоселам жена Львова Мария Алексеевна. Об этом подарке Гаврила Романовича вспоминал в стихотворном послании К Львову, 1792 года. Сто крат благословен тот смертный, Кого не тяготит печаль, Ни зависть потаенным вздохом, Ни гордость громогласным смехом, Не жмут, не гонятся со двора. Сокрыта жизнь твоя в деревне течет теперь, о, милый Львов, Как светлый меж цветов источник В лесу дремучим. Пусть другие, взмостясь истерима, глядят. как на золотые колесницы зевает чернь, как ратный строй в глазах ей мещет блеск от ружей, и как она волнам подобно от бурь от всадников бежит, как витязи в веках позднейших в медии или мраморе себя с со удивлением созерцают и плещут уж заранее в длани, что их народ боготворит. Но ты умен, ты постигаешь, что тот любимец лишь небес, который под шумком потока или сладко спит, или воспевает о боге дружбе и любви. Восток и Запад расстилают ему свой пурпур по путям, ему благоухают травы, древесные помывают ветви и свищет громко соловей. За ним раскаяние не ходит, ни между нив ни по садам, ни по холмам, покрытых стадом, Не межозеры и кущ приятных, Но всюду радость и восторг. Труды крепят его здоровье, Как воздух кровь его легка, Поутру, как зефир, летает, Веселый обрезать работы, А завтракать спешит в свой дом. Тут нежно милая супруга, Как лен пушист ее волосы, Снегоподобную рукой взявши Табра на полотенце, стирает пот с его чела. Целую, раскрасневшись, щеки, на пальцы посмотреть велит, где по соломе разной шерстью луга, цветы, пруды и рощи городской своей подруги шьет. О, если бы, — она вещает, — могло искусство, как природа, вливать в сердца свою приятность сие картины нашей сельских к нам наших созвали б друзей! Моя подруга Черноброва, любезно, мила горожанка, на Нивах златом здесь пленившись, пристала б наряжать в шумиху свой в граде хромовидный дом. «Ах, милая!» — он отвечает с улыбкой и со вздохом ей. «Ужель тебе да неизвестно, что ослепленным жизнью Дворской природа самая мертва?» 1792 год Далее шел аванзал, украшенный гипсовыми барельефами работ французского скульптора Жана Доминика Якова Ивановича Рошета на античные темы. Вообще античные мотивы были широко представлены в убранстве гостиных, от вышеупомянутых барельефов до античных рисунков на обивке кресел, подсвечников и в виде греческих гениев, часов в виде мальчика, одетого в хитон и так далее. Аванзал обогревался камином, в то время как в других комнатах были сложены израсовые печи. В греческом стиле была решена и парадная столовая, или, как еще ее называли, зал-беседа, где собирались члены беседы любителей русского слова. Зал был двухсветным, высотой в два этажа. На первом этаже большие окна выходили в сад, на втором помещались хоры для оркестра. Небольшие окна шли по периметру зала, колонны из желтого искусственного мрамора. Стюка отделяли часть зала, где находился буфет, несколько столов, на которых расставляли блюда для того, чтобы подать их на главный стол одновременно. Пелястры из того же искусственного мрамора, и большие зеркала украшали стены. Проход из зала вел в домашний театр на 50 мест, на сцене которого выступали как известные актеры того времени, так и любители члены семьи Державина и семьи его друзей. На втором этаже рядом с хорами зала «Беседа» находились бильярдная, сюда выходила часть окон второго этажа. Далее под соломенной гостиной располагался музыкальный салон. Из него двери выходили в кабинет хозяина с красивым полуциркольным окном, обращенным во внутренний двор и на набережной фонтанки. Обстановку кабинета составляли письменный стол из красного дерева, девять книжных шкафов, маленькое бюро из красного дерева. В комнате находился и любимый диван Державина с двумя шкафами по сторонам, где он хранил свои рукописи. На диване лежала аспидная доска, на ней хозяин записывал свои стихи. Комнату украшали фарфоровые модели памятников Царско-сельского парка, которому Державин посвятил немало стихов, а также несколько гипсовых бюстов мудрецов и философов древности. Другая дверь из музыкальной гостиной вела в будуар Екатерины Яковлевны или диванчик, как называли его в доме. Его оформление было необычным и говорило о том, насколько верная подруга вечного странника Державина ценила столь редко выпадающую ей возможность отдохнуть в комфорте. Большую часть комнаты занимал мягкий, П-образный диван, закрытый балдахином из белой кисейно-розовой подкладки, создававший шатер над ложем. На задней стене висело большое зеркало, отражение в котором зрительно расширяло пространство. Еще одно зеркало было укреплен... укреплено на противоположной стене между окнами. Под ними на столе стояли два мраморных бюста Гавриила Романовича и Екатерины Яковлевны работы Жана Доминика Рошета. Своему бюсту Державин посвятил стихотворение «Мой истукан», ставшее его своеобразным манифестом. «Готов, мир желанный мною, Рошет его изобразил», Он хитрою своей рукой меня и в камне оживил. Готов, кумир, и будет чтиться Искусство проксителя в нем. Во мне какую честью льститься В бессмертном истука несем? Бесславных дел, гремящих в мире, ничто и царь в твоем кумире, ничто и не живет тот смертный, О ком немалой нет молвы, Ни злом, ни благом, неприметный. Во гробе погребен живый. Но ты о зверских душ забава, Убийство, я не льщусь тобой. Батыев и Маратов слава Во ужас дух приводит мой. Не лучше ли мне быть забвенно, Чем узами сковать Вселенную? Злодейства малого мне мало, Большого делать не хочу. Мне скиптра небо не вручало, И я на небо не ропчу. Готов я управляться властью, а если ею и стеснюсь, через зло моей я низкой частью с престолом света не сменюсь. Мне добрая приятна слава. Хочу я человеком быть, которого страстей отрава бессильно сердце развратить. Кого ни мзда не ослепляет, ни сан, ни месть, ни блеск парфир, кого лишь правда научает, любя себя, любить весь мир». Не спас от гибели я царства, Царей на трон не возводил, Не стер терпением коварства Богатства моих и не приносил, На жертву в подкрепление трона И защитить не мог закона, увы. По что ж всему болвану на свете Место занимать, дурную лысу обезьяну На смех не детям представлять, Чтоб видели меня потомки Под паутину и в пыли, Рабы ступали на обломки мои лежащие на земле? Нет, лучше быть от всех забвенным, чем брошенным в веках презренным. Разбей же, мой второй создатель, разбей мой стукан, рошет. Румянцевого лица воятель себе мной чести не найдет. Разбей, или постой немного. Поищем, нет ли дел каких, покоим бы, хотя не строго судя о качествах моих. Ты мог ответствовать вселенной за труд над мною понесенный. Поищем? Нет. Мои безделки безумно столько уважать, Дела обыкновенные мелки, Чтоб нас заставить обожать. Хотя б я с пленных снял железы, Закон и правду сохранил, А тер сиротские вдовьи слезы, Невинных оправдатель был. Орган монарших благ и мира Не стоил бы и тут кумира. Желает хвал, благодарение лишь низкая себе душа, живущая из награждения. По смерти слава хороша, заслуги в гробе созревают, герои вечности сияют. Но если дел и не имею, за чтоб кумир мне посвятить, в достоинство вменять я смею, что знал достоинство я чтить. Что мог изобразить филицу Небесную благость во Что пел яросов тут царицу, какой другой нам не найти? Ни днесть, ни впредь в пространстве мира, хвались моя, хвались тем, Лира, хвались, и образ мой скудельный, в храм славы вознеси с собой. Ты можешь быть столь дерзновенный, коль тихо, некогда слезой. Ты, взор крапя Екатерины, могла приятную ей быть. Вносись и достигай вершины, чтобы на ней меня вместить. Завистников моих к досаде, в ее прекрасной колоннаде, на твердом мраморном помосте, на мшистых сводах меж столпов, в меди, в величественном росте, под сенью райских друг дерев. Поставь со славными мужами, я стану с важностью стоять. Как от зарей всяк день лучами От светлых царских лиц блистать. Недвижим вихрями негромом Под их божественным покровом Простерся облак благовонный Коврами в круг меня цветы. Постой, восторга полный, Высоко залетел уж ты, В пыли валялись и амиры, Потомство грозный судья. Оно рассматривает лиры, услышит глаз, и твои я. И пальмы взвесит, и перуны, кому твои гремели струны? Увы, легко случиться может, поставят и тебя льстецом. Кого днестайна злоба гложет, тот будет завтра в явь врагом. Трясут и троны люди злые. То, может быть, и твой кумир через решетки золотые слетит, рассмешит весь мир, стуча с крыльца ступень ступени и скатится в древесный тень. Почто ж, позора, ждать такого? Разбей, рошет мои черты. Разбей. Нет-нет, еще полслова, позволь сказать себе мне ты. Пусть тот, кто с большим дарованием мог добродетель прославлять, с чем я, старанием желать добра и исполнять, пусть тот немедле и решится, и мой кумир им сокрушится. Я рад Отечеству блаженству, дай больше неба таковых, российской силы к совершенству сынов ей верных и прямых. Определение судьбы тогда исполнится во всем». Доступим мира мы средины, с гангеса злато соберем, гордыню усмирим Китая, как кедр наш корень утверждая. А ты, любезная супруга, меж тем возьмись и стукан, спрячь для себя, родни и друга, его в серпяный твой диван, и с бюстом там своим немилым, пред зеркалом их в ряд поставь. Во знак, что сердцем справедливым не скрыт наш всем и виден нрав. Что слава, счастье нам прямое, Жить с нашей совестью в покое. 1794 год. Позади будуара находилась опочивальня. Из ее убранства сохранились только комоды красного дерева, украшенные мозаикой из цветов и листьев в технике марки 3. инкрустация шпоном, то есть тонкими деревянными пластинками, ширма с репродукциями из картин голландских мастеров и еще так называемый столик «бобик» – стол небольшого размера со столешницей в форме баба, навеянная английским и французским образом столиков для рукоделия. В России «бобик» вошел в обиход во второй половине XVIII века, соответствуя округлостью формы и небольшими размерами стилистики рококо. В XVIII веке бобиком назывался выгибной или полукруглый с выемкой столик. Новая хозяйка дома, Дарья Алексеевна, решила пристроить два боковых крыла. В западном крыле находились зал, беседа и домашний театр, в восточном – столовая, служившая также – залом для небольших танцевальных вечеров. Комната племянницы Дарьи Алексеевны, дочери Николая Александровича Львова, Елизаветы и Веры, рано осиротевших. Державин стал опекуном девочек и поселил их в своем доме. Рядом расположена комната митрополита. Небольшая комната, похожая на келью, предназначенная для частого гостя Державина митрополита Евгении, в миру Ефимия Алексеевича Болховитинова. епископа Русской Православной Церкви, митрополита Киевского и Галицкого, церковного историка, археографа и библиографа, соседа Державиных по Новгородской губернии, которому были посвящены знаменитые стихи Евгению Жизнь Званская. Здесь же по соседству с опочивальник кабинет Дари Алексеевны Державиной с конторкой красного дерева.